Василий Седой Санек, часть третья Скучно просто так болеть Буду писать и публиковать, как смогу Очень уж злая какая-то в этот раз болезнь Кому не жалко, ставьте, пожалуйста, лайки Пролог Больно Как же, сука, больно За что мне все это? Лучше б вздох на том берегу ручья «Что, сынок, очнулся?» «Сейчас, подожди минутку, дам тебе отварчика хитрого. Сразу и полегчает». «Если бы мог, и были бы силы, сейчас, наверное, бежал бы отсюда со скоростью самого быстрого в мире спринтера». Когда увидел мужика, который произнес эти слова, вернее, деда, по телу невольно пробежала дрожь. Да и как иначе, когда передо мной возник реальный неандерталец, как его рисуют в учебниках по истории? «Целиком, правда, я его не видел» но и того, что разглядел, было достаточно, чтобы испугаться. Несуразная голова, заросшая густой бородой, сильный выпуклый лоб и выдвинутая вперед челюсть с клыками, которые были заметны, когда эта образина начинала говорить. Из одежды на нем я смог увидеть что-то вроде кожаной куртки, надетой мехом наружу. Этот пока непонятно кто, как будто читая мои мысли, произнес «Ты «Да не пугайся меня, сынок, и зла от меня не жди. С рождения мне с внешностью не повезло». Поэтому и ушел от людей подальше. Уже, считай, 40 лет живу отшельником. Говоря это, он попутно откуда-то достал закопченную металлическую кружку, в которой плескалась непонятная густая жидкость темно-коричневого цвета. Поднеся кружку к моему рту, он проговорил. «Выпей это с надобья, тебе сразу станет легче». На вкус эта гадость, как гадости и была. Горькая и при этом вяжущая чуть теплая жидкость прокатилась по пересушенному горлу огненным клубком. Только и успел подумать, обманул адский старик. От этого снадобия я еще быстрее кочурюсь. И провалился, словно в пропасть, в непроглядную темноту. Сознание потерял от свалившегося счастья. <связь> Наверное. Следующее мое пробуждение было ничуть не легче предыдущего. Потом было еще одно такое же, еще... какой-то момент я просто сбился со счета. Не могу сказать точно, сколько длились эти смены пробуждений, сопровождавшихся непереносимой болью периодами забвения. Много. Закончилось все в одночасье. На очередной границе между забвением и бодрствованием старик неожиданно произнес. Все, сынок, больше нельзя тебя держать в этом состоянии. Дальше тебе придется терпеть боль. Иначе это чревато серьезными последствиями. Надо сказать, что сейчас у меня голова все еще болела довольно сильно, но уже не острой болью, а какой-то тягучей, ноющей, которую можно было терпеть. С трудом ворочая языком, я, собравшись силами, все же сумел спросить, что со мной случилось и почему так голова болит? Ну, что случилось, тебе лучше знать. А голова болит, потому что контузия у тебя не слабая. Пуля ужалила чуть ниже макушки, ближе к затылку. Вот и встряхнула тебе головенку. Только чудом ты, сынок, жив остался. Миллиметр другой, и никакие снадоби не помогли бы. «Ладно, ты отдыхай пока, а я тебе бульончик приготовлю. Будем потихоньку приводить тебя в порядок». Пока старик говорил, на меня лавиной нахлынули воспоминания, от которых голову снова прострелило резкой болью. Но прежде чем снова вырубиться, я успел спросить старика и даже ответа дождался. «А куда бандиты делись?» «Кончились бандиты, сынок. Троих ты положил до того, как тебе в голову пуля ужалила и четверых оставшихся я» в грех на душу, отправил на встречу с Богом. Старик еще что-то говорил, но я уже не разобрал, что. Свет снова померк, и я потерял сознание, но, похоже, ненадолго, потому что, очнувшись, услышал позвякивание посуды. Точно такое же, как слышал перед тем, как вырубился. Голова снова болела ноющей болью, и почему-то в этот раз воспоминания о произошедшем не были никак с ней связаны. Глава первая. «Значит, говоришь кузнеца, внук?» «Знаю я его. Как же? Правильный у тебя, дед?» «Ладно, где-то через недельку, как буду уверен, что ты сможешь обходиться здесь без моей помощи, схожу к твоему деду, расскажу ему что да как». С момента, как прокофич именно так старик просил его называть, перестал пичкать меня своим снадобьем, и я маленько пришел в себя. Прошла неделя, и сегодня я впервые провел целый день без потери мной сознания. До этого стоило чуть не так даже не повернуть голову, а только попробовать это сделать, как мгновенно накатившая боль вырубала меня напрочь. Наверное, что-то там не то повредило пулю, встряхнув мою голову. Думал уже о кранты, так и буду до конца жизни терять сознание от каждого неловкого движения. Но нет, сегодня, похоже, все стало на место, и я без проблем крутил головой, как хотел. Только тогда я и осмотрелся вокруг, чтобы хотя бы попытаться понять, где я нахожусь. Место, в котором я лежал, оказалось настоящей нерукотворной пещерой, но что странно, выглядело она очень уютной и обжитой. Возле одной стены располагалась огромная русская печь с пристроенной сбоку небольшой печкой. За этой печью находились палатки, укрытые мехами, как я понимаю, спальное место Прокофьевича. Мои палатки стояли к ним под прямым углом, а с другой стороны от печи, возле стены, стоял массивный стол и несколько табуретов. Но привлёк моё внимание не стол, а, видимо, из моего места узкий проем, ведущий в глубину горы. Почему я решил, что вглубь? Потому что этот проем находился ровно напротив двери, наглухо закрывающей вход в самом углу пещеры рядом с печью. Возле четвертой стены, полукруглой, стояла пара довольно массивных сундуков, а еще внушительной горкой были сложены все мои вещи и подарки, которые я вез с собой в деревню. Почему-то при виде этих вещей я особой радости не испытал но зато задумался, как сюда доставлялись эти даже на вид тяжелые сундуки. Находимся мы, как я понимаю, вдали от каких-либо поселений. Вот и интересно мне, как их сюда притащили, тем более что, по словам Прокофьевича, об этом месте никто не знает. За этим осмотром окружающей меня обстановки я на время выпал из беседы и даже вздрогнул, когда Прокофьевич возмущенно спросил. «Ты меня вообще слушаешь?» «Извини, Прокофьевич, задумался слегка». Вспоминаю, что случилось «Не переживай. Жив остался и хорошо. Самолеты у тебя еще будут, а жизнь, она только одна». Чуть не ляпнул в ответ, что это спорное утверждение. С трудом сдержался. Вместо этого только кивнул, хотя как раз о произошедшем я такие и думал. Только сейчас, когда Прокофьевич заговорил о самолете, на меня нахлынули воспоминания. Когда двигатель прекратил работать, я только чудом не впал в панику. Все-таки садиться посреди заросших лесом гор было негде это практически верная смерть. Пытаясь сообразить, как выкрутиться из этой ситуации, я тянул над лесом, стараясь высмотреть хоть какое-то открытое пространство и молил при этом Бога, чтобы самолет не вспыхнул, как ветка в костре, ведь в кабине все сильнее пахло гарью. Крутя головой во все стороны, я краем глаза заметил чуть в стороне отбреск воды и сразу же чуть довернул нос самолета туда. Пара секунд, я нашел место, где теоретически можно было сесть. Конечно, будь самолет в порядке. Наверное, я и под дулом пистолета не решил, чтобы здесь садиться. Но сейчас других вариантов просто не было. Блеснувшая вода оказалась небольшим ручьем, который протекал между двух заросших лесом склонов. Главное, что берега этого ручья образовывали неширокое, свободное от растительности пространство, которое появилось, скорее всего, из-за половодьев. Естественно, берега этого ручья были просто усыпаны в лунами разного размера, И садиться туда было, наверное, даже опаснее, чем на тот же лес. Но я и не собирался садиться именно там, потому что мне повезло. Я высмотрел еще одно русло, свободное от растительности, которое под небольшим углом отходило в сторону от ручья, как бы чуть вверх по склону. В этом русле не было ни больших камней, ни воды. Скорее всего, там вода появлялась только во время дождей. А сейчас оно было похоже на не особо широкое, свободное от больших валунов корыто. Вот в это корыто я и решил садиться притом вверх по склону, благо угол подъема в том месте, который выбрал для себя, был совсем небольшим. Можно сказать, что моя затея была авантюрой чистой воды, ведь мне нужно было рассчитать все так, чтобы уместить всю свою посадку в пару десятков метров до да плавного, но поворота русла, где с одной стороны торчал огромный валун, столкновение с которым ни к чему хорошему не приведет. Рассказывать обо всем этом можно очень долго, и кажется странным, что этот полет, считая без двигателя, был таким коротким. А в голове столько всего промекнуло. Но человек, наверное, так устроен, что в стрессовой ситуации организм у него мобилизуется и работает в каком-то запредельном режиме. Так произошло и со мной. Мысли в голове пролетали со скоростью молний. Мозг, подобно компьютеру, обрабатывал нереальный объем информации, а тело выполняло его команды будто робот, четко, выверенно и безошибочно. Плохо, что скорость для посадки была великовата, а высота полета к этому моменту уже не позволяла совершить какие-то маневры, и на посадку надо было заходить с ходу без подготовки. Единственное, что я еще смог сделать, это изобразить до начала этого аттракциона что-то вроде небольшой горки, чтобы хоть как-то сбросить скорость. Тем не менее, я притер самолет к земле ровно там, где хотел, и его соприкосновение с землей сопровождалось звуком неприятного треска растительности по бокам. Все-таки крылья самыми кончиками зацепили растущий по бокам кустарник. Хорошо хоть что задело одновременно с обеих сторон, и самолет из-за этого не развернуло. Даже наоборот, это помогло немного погасить скорость. В целом все прошло более-менее благополучно, несмотря даже на то, что уже перед самой остановкой подломилась стойка шасси. Когда самолет окончательно остановился, я несколько секунд сидел без движения, просто не веря, что все получилось, и я сумел сесть там, где это было в принципе невозможно. С трудом мне удалось прийти в себя и начать действовать. В первую очередь, отстегнув привезные ремни, я покинул кабину самолета и постарался выяснить, сколько у меня есть времени на все про все. Все-таки в районе двигателя хоть и не было еще открытого пламени, но небольшая струйка дыма уже появилась, поэтому я сразу кинулся туда, чтобы понять масштабы бедствия. Как кинулся, так сразу и остановился. Просто смысла что-то выяснять не было. Тушить огонь, если он все же возникнет, мне все равно нечем. Так что заморачиваться осмотром – это только попусту терять время. Поэтому я тут же передумал и вместо осмотра занялся спасением своих вещей и подарков, приготовленных для деда и односельчан. Очень правильно поступил. Успел полностью освободить багажное отделение самолета от груза и даже оттащил все подальше в сторону. Таская вещи, я пытался спрогнозировать действия людей, которые по мне стреляли, и пришел к крайне безрадостному выводу. Они по-любому должны сейчас нестись сюда на всех парах, чтобы поживиться хоть чем-то из упавшего самолета. Сомневаюсь, что они могли хотя бы на секунду предположить, что он сел. Думал я так только потому, что иначе смысла в этой стрельбе не было, кроме как с целью наживы. Не из спортивного же интереса они затеяли эту стрельбу. А раз так, то мне стоит подготовиться к встрече этих стрелков. Не думаю, что им захочется оставлять живых свидетелей этого, как ни крути преступление Поэтому мне надо встретить их со всем возможным гостеприимством. Благо, есть чем. Я вез в подарок деду винтовку, которую выпустили только в этом году и которую еще не получил большого распространения. Но, как по мне, она была очень даже неплохая. Тем более, что еще и оборудована снайперским прицелом. Зная его любовь ко всякому стреляющему железу, лучше подарка я и не придумал. Все-таки винчестер модель 70 не зря, наверное, в прошлом мире хвалили». Вот я и приобрел его и кучу патронов, столько, чтобы хватило действительно надолго. Эта винтовка оборудована магазином на 5 патронов, поэтому как нельзя лучше подойдет для гостеприимной встречи стрелявших по моему самолету уродов. Не с пистолетом же против них выходить. Я подготовил оружие к бою, по-быстрому пробежался по округе, присматривая позицию для встречи противника, и определился, откуда лучше всего будет вести огонь. После этого замаскировал свои вещи, чтобы по ним противник раньше времени не понял, что кто-то выжил после падения самолета. Я сделал это, потому что неясно было, с какой стороны противник подойдет к сейчас уже весело горящему самолету. Так-то, по идее, они должны идти, повторяя путь самолета. Но я, когда двигатель перестал работать, заложил неслабую дугу, облетая заросшую лесом гору как бы по кругу. Из-за этого нельзя исключать, что стрелки подойдут с другой стороны, обогнув гору. В итоге я нормально так заморочился маскировкой, поскольку контролировать подходы с двух сторон мне бы не удалось, а вот присматривать сразу за одним таким подходом и местом падения я мог. После всей этой подготовки к будущему бою мне ничего другого не оставалось, кроме как занять выбранную позицию и терпеливо ждать появления противника, чем я, собственно, и занялся. Ждать пришлось довольно долго, все-таки в этой местности быстро не побегаешь. Появились они, как я и ожидал, со стороны, откуда летел самолет. Они шли вдоль берега ручья, не торопясь, можно сказать, расслабленно, не ожидая никаких неприятностей. Более того, они на ходу еще и разговаривать между собой успевали, весело что-то обсуждая. Их было шесть человек, и выглядели они настоящими оборванцами, с заросшими густыми бородами. Весь их вид буквально кричал, что они уже довольно давно живут в отрыве от цивилизации. Главное же, они совсем не были похожи на местных жителей. Здешние охотники так безалаберно себя не ведут. Чужаки они тут. А еще меня изрядно удивило, что вооружены были только два человека, которые не особо обращали внимание на остальных своих спутников и, судя по повадкам, были опытными охотниками. Они, в отличие от своих весело болтающих товарищей, внимательно осматривались вокруг, да и передвигались не как городские жители, выбирающиеся в лес от случая к случаю. Собственно, с этих двоих я и решил начать отстрел, и у меня даже ни на миг не возникло сомнения, виноваты ли они в падении моего самолета. Однозначно стреляли именно эти уроды. Понятно, это стало еще и потому, как они оживились, увидев дым, поднимающийся над лесом вместе приземления. Моя позиция была на склоне горы, густо поросшей лесом, и хороша она была тем, что с нее просматривался участок берега ручья шириной метров 70. Это позволяло застать противника буквально со спущенными штанами. Им просто некуда было деться с простреливаемым пространства. Вернее, было, конечно, куда но это требовало довольно много времени, которое я им давать не собирался. Стрелять я начал, когда они оказались примерно на середине этого пространства, и, как и планировал, начал отстрел с вооруженных бандитов. Никем другим я назвать их после всех этих событий не мог. После первого же моего выстрела вся эта группа людей замерла, как примороженные, за исключением второго вооруженного мужика, который мгновенно бросился в сторону ближайшего валуна, пытаясь отыскать в нем укрытие. Первый вооруженный противник уже никуда убежать не мог, потому что я попал, куда целился, точно в середину груди. Второго шустряка я достал без проблем, как уже говорил, спрятаться ему на берегу ручья было некуда. Успел я еще положить и третьего бандита, когда откуда-то со стороны прозвучал выстрел, и мне буквально обожгло ногу нестерпимой болью. Только мельком глянул на рану и убедился, что ничего страшного не произошло. Пуля, выпущенная неведомым стрелком, прошла по касательной, немного повредив мягкие ткани бедра. Ничего смертельного. Поэтому рана не отвлекла меня надолго. Мне ведь надо доделывать начатое. Вот тут я и совершил непростительную глупость. Мне бы поменять позицию и потом продолжать войну. А я вместо этого чуть подвинулся вперед и приподнялся, стараясь из-за ствола дерева высмотреть стрелявшего в меня противника. Передвигаясь, я оперся на руку, которую случайно неудачно поставил прямо на острый камень, из-за чего непроизвольно, стараясь избежать повреждений руки, рухнул всем телом вниз чтобы облегчить таким образом на нее нагрузку. Этим, похоже, я буквально спас себе жизнь, потому что дальше все. Свет внезапно потух, и очнулся я уже в пещере отшельника. О том, что произошло после того, как я потерял сознание, отчеркнувшие по затылку пули, рассказывал Прокофьевич. Он, оказывается, слышал и шума от работы двигателя и самолета, и начавшуюся чуть позже стрельбу. Ему стало интересно, что там вообще происходит, и он решил сходить посмотреть, что это может быть такое. Поскольку находился он в это время чуть ли не на самом верху горы, вокруг которой происходили все эти события, с какого-то момента ему даже посчастливилось стать свидетелем посадки самолета. Он увидел ее не во всех деталях, но застал достаточно, чтобы определиться, в каком направлении ему идти. В некоторых случаях спускаться с горы гораздо сложнее, чем подниматься в гору. Вот это был как раз случай Прокопьевича. Ему пришлось изрядно попетлять, прежде чем ему удалось добраться к нужному месту. Получилось так, что он из-за этих петляний чуть подзадержался и вышел не рядом с самолетом, а скорее ближе к стрелку, который сначала ранил меня, а потом чуть не отправил на тот свет. Влезать в чужую драку или нет, перед Прокофьевичем такой выбор вообще не стоял. Тем более, что этого самого стрелка он узнал. Видел его среди заключенных, работающих в Красновишерске. Поэтому и пристрелил без сомнений. Благо, что ему удалось подойти незамеченно достаточно быстро. Перестрелять оставшихся троих злодеев ему особого труда не составило. Они были городские, поэтому шансов в противостоянии с опытным охотником у них не было никаких. Пересказывать, как Прокофьевич нашел меня полуживым и перетащил мою тушку и кучу добра в свою пещеру, я не буду. Нелегко ему это было сделать. Но, в конце концов, он справился, а потом еще и выхаживал меня довольно продолжительное время. Я в долгу перед этим человеком, тут и говорить нечего. Он спас меня от верной смерти, сначала отбив у бандитов, а потом еще и вылечив все мои ранения. Он видел, что с воздуха ведутся поиски пропавшего самолета, но даже не подумал подать им какой-либо знак. Ни к чему ему было показывать постороннее местоположение его жилья. По земле же пока в этих краях никто меня не искал, поэтому ему и не пришлось самостоятельно решать, говорить обо мне чужим людям или нет. Отведенная Прокофьевичем неделя на мое восстановление пролетело как-то быстро. За это время я начал вставать с постели и даже пытался передвигаться самостоятельно, что пока было непросто. Если пока я лежал, голова не болела и чувствовал себя хорошо, то когда начал ходить, от напряжения боль возвращалась, и я ничего не мог с этим поделать. Боль в раненом бедре на фоне головы казалась просто щекоткой. Я, конечно, вообще не специалист в подобных ранениях, но что-то мне подсказывает, что в данном случае может помочь только покой. Не зря же говорят, что время все лечит. В другом, конечно, контексте. Но и в моем случае эта фраза подходит как нельзя лучше. После ухода Прокофьевича у меня появилась уйма времени, чтобы подумать над своими дальнейшими действиями. А еще я почему-то начал переживать за свою память. Вдруг из-за этого ранения пропадет моя возможность вспоминать прошлую жизнь мельчайших подробностях. Мне так хотелось попробовать что-нибудь вспомнить, находясь в необходимом для этого своеобразном трансе, но страшно было это делать. Вдруг головная боль станет еще сильнее. В любом случае, в присутствии Прокофьевича я не стал этого делать. Да и после его ухода тоже решился не сразу. Но на третий день одиночества я все же попробовал досконально вспомнить устройство механических вязальных машин, современных мне в прошлом мире, с которыми здесь, можно сказать, беда. Их тут попросту нет, во всяком случае, я не видел. Нужного состояния мне удалось достичь без проблем, как, собственно, и вспомнить все в мельчайших подробностях. Но последствия этого эксперимента мне вообще сильно не понравились. Голова в очередной раз разболелась не хуже, чем после прогулки а из носа ручьем полилась кровь. Я, несмотря на эти неприятности, все равно был рад до невозможности. Все-таки это моя способность вспомнить все, что захочу, дорогого стоит. И лишиться ее я бы не хотел ни при каком раскладе. После этого эксперимента я все свое время проводил главным образом в раздумьях. По всему выходило, что делать мне в Союзе сейчас нечего, а если учитывать начавшиеся козни разнообразных чиновников, то сидеть здесь и вообще становится опасно. Поэтому, как выберусь отсюда, надо каким-то образом снова уматывать за границу. Все-таки основная движуха сейчас там, поэтому мне и надо попасть туда как можно быстрее. В таких размышлениях время проходило незаметно, и я сам не заметил, как пролетело время, по окончании которого уже пора начинать волноваться. Ведь по моим подсчетам, жить в одиночестве мне предстояло не больше четырех дней, которые прошли, а здесь так никто и не появился». Вернулся Прокофьевич с целой кучей гостей только через шесть дней, когда я уже действительно место себе не находил от переживаний. Притом он был злой, как собака. Я с удивлением смотрел на толпу народа, валившуюся в пещеру, которая мгновенно стала тесно и не знал, плакать мне или смеяться. Сначала, конечно, вошел сам хозяин пещеры, который буркнул что-то типа вот привел». После этого отошел в сторону от двери. Вторым буквально заскочил в пещеру дед, улыбающийся всю шире своего лица. Он сразу подошел к моей постели, на которой я успел к этому времени сесть, и сгреб меня в охапку. Конечно же, это надо было бы назвать объятиями, но то, как сделал это дед, скорее напоминало общение с младенцем, которого спасают от падения с кровати. Он, прижимая меня к себе, что-то при этом пытался ворковать, но разобрать что-то в его речи не представлялось возможным. Да и отвлекся я в тот момент, глядя на то, как два НКВДшника на импровизированных носилках вносят улыбающегося Абрама Лазаревича, у которого одна нога была замотана непонятными тряпками, скрывающими не менее непонятную громоздкую конструкцию. За ними в пещеру, можно сказать, просочились еще три НКВДшника и два деревенских мужика, которые главным образом промышляли охотой. Абрам Лазаревич в своем репертуаре жизнерадостно произнес «Так заставил ты нас, Санек, понервничать!» Да так, что я вам даже ногу сломал. При этом он счастливо рассмеялся. Я глядя на него с непониманием спросил: "Абрам Лазарович, вроде люди с поломанными ногами не радуются так как вы тут радуетесь, нет?" Тут еще шире улыбался и ответил: "Нога срастется. Главное, что мы тебя нашли. Остальное неважно". «Да что случилось-то, что это вдруг стало главным? Значит, в то, что я переживал, ты не веришь? Какой-то даже обидой спросил Абрам Лазарович: «К не верю? Очень даже верю. Но вот в то, что вы просто так бросили все свои дела и кинулись меня искать без веской причины, уж извините, но поверить не могу». Тот хмыкнул, хитро прищурился и тихо произнес. «А, мальчик, того и раз...» после еще уже громче добавил. «Слишком многое на тебе теперь завязано, Саша. Поэтому себе ты больше не принадлежишь. В стране очень нужен стал. Да так, что таких, как я, и десятка не жалко будет отправить на твои поиски». Тут свои пять копеек вставил дед, который как-то даже агрессивно спросил. «Что же это за страна такая, что без ребенка обойтись не может?» «Страна нормальная. Это внук у тебя, хоть и молодой, но ранний. Ты хоть представляешь, сколько он сейчас стоит?» «Он что, товар, чтобы его в деньгах измерять?» Тут же вызверился дед. «Нет, не товар. Просто он сейчас один из самых богатых людей в мире. И богатство свои хранит за границей». Дед слегка отстранился, посмотрел на меня внимательно и спросил. «Ты во что вляпался, щеголка?»